Глава 25 Далеко вожак действительно не ушел, кровавый след становился все уже, пока, наконец, совсем не исчез. Впрочем, мертвец лежал не так уж и далеко, просто истек кровью. Заляпанная накидка оказалась сорванной и повисла на кустах грязными ошметками. Куртка с металлическими бляхами расстегнута, под ней красовали сялые царапины, а нож, которым их наносили, остался зажатым в правой руке». «Топор воина лежал неподалёку». «Призовёшь?» – спросил я, приседая рядом с трупом на корточке. Салам подошла ближе и, на секунду застыв над телом, уверенно кивнула. «Смогу». Он пытался сам на себе провести ритуал. Её палец ткнул в грудь мертвеца, указывая на царапины. Только не довёл до конца. «Я же пошарил по карманам убитого. Ему-то больше ничего не понадобится». Да и само тело придется сжечь, чтобы другие культисты не создали из него очередное чудовище. В награду за мои труды мне досталась горсть пфенингов и грош. Явно недавно отчеканенный, еще блестящий, не затертый грязными пальцами владельцев. С пояса убитого я снял ножны и прихватил грубо выкованный нож с щербатым лезвием. В салом в это время чертила прямо на земле магические фигуры, подготавливая ритуал. Бросив короткий взгляд, Я распознал два слоя защиты, чтобы призванный не решился на месть своим врагам после смерти и не сбежал. Основную функцию же несла кровь некромантки. Как и мой дар одержимого, спрятанный в крови, она содержала в себе ключ к магии смерти. Перетащив тело в центр фигуры, я отошел за границу ритуала и искоренительница, кивнув мне, проткнула подушечку пальцев иголкой. Выступила алая капля. Салом стряхнуло ее в заранее отмеченный на земле символ. Зеленое пламя на мгновение вспыхнуло, освещая осунувшееся лицо некромантки и покатилось по рисунку, заставляя линии фигуры светиться слабым зеленым огнем. Разобрать бормотание чародейки я не мог, слишком далеко стоял, а вот леденящий холод, расходящийся от салом, ощутил. Своей силой некромантка почти не вкладывала, за нее это делал ритуал, но то... Что сконцентрировалось над рисунком, искоренительница контролировала, хотя и с заметным трудом. Мир вокруг, казалось, лишился красок, замолк лес притих ветерок, даже запахи отступили, сменившись четким ощущением пепла во рту. Ритуал вспыхнул ярче, и над телом дружинника поднялась его полупрозрачная копия. Ниже пояса строился туман, но туловище, руки и голова умершего точь-в-точь точь повторяли черты лежащего на земле тела. «Кто ты?» Громкий шепот ударил по ушам, заставив меня поморщиться, но носалым это не подействовало. Аркейн-искоренитель. Призрак взвыл, заметавшись над ритуалом, но вырваться из круга не смог. Его лицо исказилось гневом, плавно перетекающим в ужас. Некромантка подняла ладонь к лицу и думала на нее. Дух резко остановился, замирая над собственным телом. «Назовись». Потребовала она, равнодушно наблюдая за призванным. «Карл!» Ответил тот с вызовом. «Почему на тебе был герб барона Чернотопия, Карл?» Задала новый вопрос с Валом. «Потому что я служил ему». На секунду некромантка сбилась, явно удивившись ответу. Я, впрочем, тоже хмыкнул. Как-то не допускал до сих пор мысли, что все может быть вот так просто. Казалось бы, что сложного? Убей любого культиста, призови его душу, да выпытывай все, что хочешь. Но это только видимость. На самом деле монстры, в которых превращались последователи Хибы, уже не годились для призыва, так как их астральное тело разрушалось, стирая личность и память. А те, кто не успел перевоплотиться, оставляли на своем теле запрет – Примитивный ритуал, уничтожающий собственную душу в момент смерти. Этот вожак просто невероятная удача. Ему не хватило сил, чтобы уйти как надо, но это исключение, а не правило. Собственно, ритуал использовали практически все, у которого были какие-то грехи перед Орденом или властями. Это Кирилл про темных магов не слышал, а все, кому было нужно, знали. И потому предпринимали меры, чтобы не достаться некроманту на допрос. Если бы не ритуал, никакой преступности бы не осталось. Но все равно, барон Чернотопия и культ Хибы... У меня в голове это не укладывалось. Шварцмаркт может быть та еще тварь, угнетающая собственных подданных, но зачем ему сговариваться с культом? Это, во-первых, опасно, а во-вторых, у него и так все было, чего бы Кристоф не пожелал. «Спроси, как зовут барона Чернотопия, которому он служит?» Подсказал я, и Салэм кивнула. Некромантка повторила мой вопрос, и призрак ошарашил меня еще больше. Ян, барон Чернотопья. «Солом, он может врать?» — спросил я, оглядываясь на свою учительницу. Та покачала головой в ответ. «Врать нет. Но, например, если твой отец умер, а его место занял сын, или же кто-то представился Карлу бароном...» «Это очень вряд ли», — возразил я. Нужно быть конченным идиотом, чтобы поверить, что перед тобой барон. В каждой деревне знают, кто сейчас правит и за кем наследует, кто станет следующим. Каждый раз, когда прибывают дружинники за налогами, писарь доносит до населения все изменения и наследования. Это одна из его основных обязанностей. Салом задумчиво закусила губу: Как этот Ян стал бароном? спросила она. Карл дернулся, как от удара хлыста. Его лицо вновь исказило гримаса на этот раз боли. Из прочитанных материалов Ордена я знал, что это значит. Какой-то проступок самого Карла связан с восхождением Яна на трон баронства. И сейчас, когда он об этом вспоминает, его астральное тело получает повреждение — Своеобразная расплата за грехи при жизни. Ян убил всю семью прошлого барона и занял его место по праву силы. Некромантка повернулась ко мне. «Кажется, у нас проблемы», заявила она, и я кивнул в ответ. «Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, мы не просто охотимся за культом Хибы, мы по самой уши только что запрыгнули в бездонную пропасть с названием «Большая политика». Потому что если граф признал разбойника в качестве нового барона, ему должны были хорошенько занести в казну. И как бы ни с королевского указа началась эта заваруха». Играет Орден против королевства или нет, теперь не имеет значения. Стоит нам только заикнуться о таких вещах, Аркейну придется либо вмешиваться в дела монархов, либо заставить нас молчать. Для организации подобного уровня случайная гибель пары человек не беда, так что все будет зависеть от того, что магистрату Ордена выгоднее. Объявить королевство пособниками чернокнижников, приносящих людей в жертву, или потихоньку прикопать нас салом, чтобы втайне начать шантажировать местного монаха. Спроси его, как я связан с культом. Предложил я, дернув щекой. О том, что ордену и так нет причин возиться содержимым и вспоминать не нужно. Даже нормальных искоренителей пустили бы в расход, а уж меня сам Бог велел». Ян получал от них деньги», — заявил Карл, а после принуждения некромантки пустился в пояснение. «Мы были маленькой лесной бандой, а потом Ян стал встречаться с культистами. Наши дела пошли в гору, а затем мы пришли в Чернотопье и вырезали всю семью Шварцмарт. Культ потребовал у Яна за помощь деревню лесную. Ян получил от графа бумагу, что является настоящим бароном». «Ты понимаешь, что это значит, Кирилл?» Бросив на меня взгляд, спросила она. «Что?» «Ты последний законный наследник баронского титула», — пояснила Салем. «Если в этих делах...» Она махнула пальцем в сторону призрака. «Не участвует герцог? Именно тебе и перейдет Чернотопье. «Я покачал головой. Не получится, я же не признанный, к тому же числился членом Ордена». «Кирилл», — вздохнула учительница. «Ты что, до сих пор считаешь, что Аркейн решит от тебя избавиться? Ты первый владетель за несколько столетий, кто официально связан с Орденом». «Но я одержимый», — возразил ей, указывая на свои глаза. «И орден обязан меня убить». Искоренительница хмыкнула. «Носи свои браслеты, и никто об этом не узнает», — посмеялась она. «Ты понимаешь, что сам факт твоего существования — это доказательство неправомерности назначения нового барона. Граф не имел права давать титул, если жив хоть один кровный родственник Шварцмаркта». Я лишь головой покачал. В подобный исход мне не верилось. Но не мог граф действовать без прикрытия сверху. Да, чернотопья та еще дыра. Но даже здесь король по головке не погладит за такое пренебрежение его законами. В случае, если титул остается свободен, граф не имеет права дать ему кому-то другому без санкции сверху. Поговорим об этом позже. Видя мое несогласие, фыркнула с Салом, оборачиваясь к Карлу. Кто культа главный? Не знаю. С каким-то торжеством отозвался призрак С кем разговаривает Ян, когда ему требуется обсудить дела культа. К нему приходит посланник, каждый раз разный, со злорадством ответил Карл. Ян, член культа, подбросил Ян новый вопрос: Нет, он только брал у них деньги. Последовал ответ, когда некромантка адресовала его духу. В этот момент ритуал, израсходовав запас сил, вспыхнул в последний раз. Душа Карла растворилась в воздухе, окончательно развоплощаясь. О проведенном на дороге обряде теперь напоминал только труп. Все начерченные некроманткой линии исчезли во вспышке магии. Салам глубоко вздохнула. Так, теперь нужно здесь прибраться. Я не стал спорить и, спокойно взяв дохлого Карла за правую лодыжку, потащил по тропинке. Искоренительница шагала чуть позади, и мне казалось, она смотрит мне в спину. С какими-то не очень приятными для меня мыслями. Скальпель срезал последнюю мышцу, и я отложил последнюю кость в кучу уже очищенных. Всю ночь и утро мы с салом занимались добычей нового материала, заодно уничтожая лежащие по всей деревне трупы. Конечно, будучи некромантом, учительница могла просто поднять тупых зомби и приказать им закопаться поглубже. Вот только не одна она умела обращаться с дохлыми телами. Культ, стоит ему заявиться в принадлежащую ему деревню, быстро найдет себе новый материал для создания чудовищ. Так что какой бы мерзкой ни была наша работа, а ее все равно приходилось сделать. Глубокая яма, которую мы вырыли, оказалась заполнена доверху, и салом, стоя над ней, вытянула ладонь, обращенную к земле. Небольшое усилие, и лишенная кости плоть потекла, будто воск. Конечно, можно было бы повторить того Дредхорста, которого некромантка собрала возле жертвенника в ночь нашей первой встречи, но я уже знал, что такой результат выйдет, мягко говоря, не лучшим. А вот собранные с применением магии кости, обработанные силой некроманты, это совсем другое дело. За эту ночь я уже потерял счет, сколько раз мне довелось блевать, разделывая трупы. Никогда я не был ни мясником, ни патологоанатомом но теперь я прекрасно знал, в этих профессиях мне делать нечего. Салом к этой работе относилась куда проще. Девушку совсем не смущали ни трупы, ни их содержимое. Она спокойно работала с телами, не обращая внимания, кто перед ней. Относилась одинаково равнодушно ко всем. «Это просто материал», — заявила она, когда меня первый раз вывернула. «Ни люди, ни животные, ни твои знакомые, ни твои враги. Просто набор костей, жил, кожи, органы». Вот и все. Мне от этого легче не становилось, и я готов был благодарить Мархану, что я не некромант. Долго бы я с такой силой не протянул, уж слишком она грязная. Да, все профессии важны, все профессии нужны, но всего есть предел. Теперь я знаю свой. Первым мы подняли нового паука взамен разрушенного, но заговоренной салой кости оставалось еще достаточно. И искоренительница не собиралась бросать заготовленный ресурс. Поэтому в брюхо дред Хорста мы уложили еще пятерых гончих и восемь костяных бойцов. Последние представляли собой человеческий скелет, укрепленный еще тремя такими же. Каждая кость получалась толще, прочнее и держала серьезный удар. Кроме того, сами бойцы были вооружены когтями, которые выдвигались между костяшками пальцев. Когти были достаточно острыми, чтобы разрубать металл, но хватало их не очень надолго. Впрочем, вряд ли нам будут противостоять рыцари в полных доспехах, так что и такое оружие пригодится. Загрузившись, мы оба закинули в рот по кристаллу Этерния, чтобы восполнить силы, и поехали в главный город Чернотофи. Салам обещала как-то передать весточку в Аркейн, но я пока слабо представлял, чем нам помогут другие искоренители, если им только добираться сюда несколько дней. А еще меня изрядно напрягали взгляды некромантки, которые она стала на меня бросать после разговора с Карлом. Она, конечно, и раньше была не особенно веселой и эмоциональной, но теперь мне каждый раз чутилось, будто меня просвечивают рентгеном. Ученичество мое почти закончилось, и в принципе она могла бы совершенно спокойно прирезать меня ночью во избежание неприятностей содержимым. На Насалом уже несколько раз была мной спасена, кроме того, меня не покидало ощущение, что помимо наблюдения за мной и сопровождения есть и другое задание. Вот так, если поразмыслить, барон отсылает своего бастарда в Каценауге. Керол перехватывает культ и казнит на жертвенники. В это же время самого барона вырезает спонсированное культом шайка разбойников. Граф, видя, что никого другого из Шварцмаркта не осталось, назначает головореза новым феодалом. В принципе, не слишком примечательное событие, такое иногда случается, когда старый клан вымирает, а его место занимает новый. Вроде бы все тихо и мирно, но случается ошибка, и старт выживает. Что это значит для рейдеров, захвативших баронство? Что их воцарение незаконно? Граф вместо доброго дядюшки, который позаботился о подданных чернотопья, чтобы те не остались без внимания владельца, превращается в заговорщика, который нелегально устранил клан Шварцмаркта, чтобы закрепить за собой обязанный ему клан Яна. Здесь и без культа начнется кровавая каша, как только станет доподлинно известно, что Кирилл все еще жив. А уж с появлением Хибы... Если Аркейн официально обвинит нового оборона в причастности к жертвоприношениям, вместе с Яном будет казнен и граф. Понимал он это, когда утверждал разбойника на оборонство? Что об этом должен думать герцог? На его земле плетется какой-то мутный заговор с запрещенной магией и чудовищами. А если король спросит, что останется делать герцогу? Вводить войска и давать Аркейну отмашку, чтобы выжигали все графство. Случаи бывали. Где в этой заварухе место для бастарда, ясно. Кирилл должен стать знаменем воцарения законности, а история пойдет по трактирам и замкам, где будут мудрый короли, раскусивший заговор против человечества, верный герцог, предатель кров и обязательно несчастная любовь служанки и бароны Чернотопия, невинно убиенных, разумеется. Но на мне и без того висит слишком многое, чтобы совать голову еще и в управление баронством. Я мало что понимаю в руководстве такими землями. Это все-таки не современная земля, где можно делать деньги из воздуха. Тут совсем другие реалии. И когда у меня появится время в этом разобраться? Так что я крутил перстень бастарда на пальце и думал, глядя в спинку кресла савы. А потом меня будто молнией поразило, и мне пришлось стиснуть челюсти, чтобы не заорать от обрушившегося на голову озарения. Ведь это что же получается? Мархана спасает мальчишку, салом подбирает его в ту же ночь и берет в ученики. Орден приветствует нового члена и бросает искоренительницу вместе с бастардом прямо в гущу событий, подкладывая им деревню с культом. А потом у Ордена появляется одержимый, которого так удобно контролировать, при этом он получает одобрение магистрата через Отто. А тот направляет охотиться за культом в родные земли Бастарда. Мух уж эти интриганы. Даже если все так не было задумано изначально, становится очевидно, что я превратился из избранного Марханы в мелкую песчинку, которая должна перекроить мир. У Аркейна нет причины вмешиваться в политику. Поэтому им требуется такой член Ордена, который не может входить в его ряды, но при этом способен продвигать решение Ордена на королевской земле. В Каценауге поклонялись Мархане. Создатели Аркейна — граждане Каценауги. Значит, в Ордене есть как минимум ячейка последователей «Темной богини». Не знаю, прячутся ли эти ребята от остальных членов Ордена, но они запросто могут играть за спиной братьев и сестер, разыгрывая тот же магистрат в «Темную». Или хотя бы его честь. Улыбнувшись, я прищурил глаза. Впереди начинались предместья центра баронства. «Город, в котором судьба Кириллы сделала резкий поворот, ведущий к смерти. С возвращением, будто услышав мои мысли, сказала Салом, не оборачиваясь. «Ты дома?»